50. «Это имена в транспортном списке. Это моя бабушка и дедушка Ханс и Гертруда Коэн. В начале прошлого века семья моего деда сменила фамилию на Кахил и перешла в католицизм». Каролин пояснила, что дедушка с бабушкой росли в христианской вере, настолько далеко от своего еврейского происхождения, что они понятия о нем не имели. Затем сделала паузу, собираясь силами. Сначала их отвезли в Тиризин штат, образцовый лагерь. Всего в его стенах погибло 35 тысяч евреев. Я долго искала следы своих предков и много узнала об этом лагере. Иногда я жалею об этом. Мне хочется забыть обо всем, что я узнала. Развидеть. Она замолчала, отпила пиво, затем заговорила быстро, почти не останавливаясь. Дедушка приехал в лагерь в своем лучшем костюме. Бабушка в лучшем платье и шубе. Они понятия не имели, что их ждет. Их немедленно раздели, деды заключили в малую крепость. Ад в аду, управляемый охранниками-садистами. Имеются свидетельства очевидцев его смерти. Его забили до смерти охранники. Бабушку отправили в Освенцим и почти сразу же, можно сказать, милосердно отравили газом. Избавили от долгих мучений. Их сын, мой отец, учился в школе-интернате в Англии. Он больше никогда не видел своих родителей. После войны он вернулся в Голландию, где познакомился с моей матерью». Группа людей за соседним столиком громко разговаривала и смеялась, а из кафе доносилась веселая песня «Тейлор Свифт». «Алекс» снова взяла меня за руку. Помолчав, я спросил Каролин, почему ее бабушка и дедушка не бежали заранее. «Потому что думали, что они в безопасности». Она улыбнулась с грустной иронией. «Они же были полноправными гражданами Нидерландов». вращавшимися в высших слоях общества, утонченными культурными людьми, любителями музыки и живописи, одной из самых уважаемых банковских семей Германии, а затем и Голландии. Они полагались на своих друзей неевреев, думали, что им нечего бояться. Слишком обычная история, трагичная и поучительная. Она склонилась вперед, ее взгляд стал мрачным и яростным. «Не думайте, что с вами не может случиться ничего подобного». «Когда волки скребутся в дверь твоего соседа, они скоро будут у твоей». Они искреблись в двери моих бабушки и дедушки, заставляя их продавать свои произведения искусства, драгоценности, антиквариат и мебель, все, чем они владели. Скупчими и гарантиями денег, которых они так и не увидели. «Что случилось с их коллекцией произведений искусства после этого?» – спросила Алекс. Она была рассеяна. Некоторые экспонаты, вероятно, достались Гитлеру и его приспешникам, Какие-то, возможно, были по незнанию уничтожены, но большая часть была перепродана нацистскими арт-дилерами, похитителями произведений искусства, многие из которых продолжают процветать на таких продажах и сегодня. Она сделала глоток пива, рука ее слегка дрожала. У моего деда была отборная коллекция, именно за ней нацисты и охотились. Старые мастера, импрессионизм, тот Ван Гог, которого вы видели сегодня утром. Мне уже казалось, что картину со спальни Ван Гога в Арле мы видели несколько дней назад. Или она мне вообще приснилась? Я спросил у Каролин, были ли у ее дедушки другие работы Ван Гога. Рисунки тушью и карандашом, два пейзажа, известный портрет мадам-жену. Я много лет восстанавливала коллекцию. Она рассказала, как просматривала записи аукционов и счета о продаже сотен экспонатов, а затем пыталась доказать, что они принадлежали ее дедушке, и вернуть их. «Люди, ответственные за реституцию, не всегда помогают в этом. Но я продолжаю поиски, и я не остановлюсь. Многих предметов по-прежнему не хватает, и когда законные способы их найти иссякают, находятся другие». «Какие?» – спросила Алекс. «Да разные», – не сразу ответила Каролин. «Есть люди, которые занимаются грязными деньгами, неофициальными транзакциями, торгуют в теневом интернете». Но я их не боюсь, не хочу, чтобы воры и головорезы взяли вверх. «Значит, вы уже имели дело с такими людьми?» – спросил я. Каролин пристально посмотрела на меня своими холодными голубыми глазами. «Если хочешь чего-нибудь достаточно сильно, а я полна решимости найти всю коллекцию моего деда, нужно иметь смелость пойти на риск». Мы помолчали. Затем я посмотрел на Алекс и кивнул. Она поняла, о чем я думаю, и мы рассказали Каролине картине, которую нашли. Потеряли и пытались найти снова. Каролин выслушала нас и сказала. «Если я что-то и знаю, так это как найти потерянную картину? Где искать и у кого спросить? Если хотите, я вам помогу». «Да!» — Алекс была явно в восторге, а я не слишком. Я уже проходил по этому пути и знал, как он опасен. «Ты не согласен?» — спросила Алекс. «А я в этот момент...» вспоминал одного ни в чем не повинного монаха во Флоренции, который пытался мне помочь и поплатился за это жизнью. «Можно попробовать, я как-то не уверен». «А я уверена!» — воскликнула Алекс. «Не мог же я оставить ее одну в таком рискованном предприятии?» «Ладно, я с тобой».